Глава 4. Майк Маккензи узнал гангстера практически сразу. Оставалось только надеяться, что стремительность, с которой он перешел в следующий зал, не будет выглядеть нарочитой, похожей на бегство, и какой черт принес его в Национальную галерею. В конце концов, выставленные здесь картины были не в его вкусе. В центр города Майк приехал, чтобы кое-что купить. В частности, несколько рубашек, ничего подходящего он так и не нашел, Зато он приобрел неплохой одеколон и заглянул на тисл стрит в ювелирную лавку Джозефа Боннера. Джоз специализировался на антикварных изделиях, а Майку хотелось присмотреть что-нибудь для Лауры. Кулон с опалом, который он видел на ней на аукционе, не слишком ему понравился, и он пытался представить себе, как она будет выглядеть, если наденет что-нибудь другое, необычное и оригинальное. Что-то, что он преподнесет ей в качестве подарка — Но хотя Джозеф Боннер был человеком многоопытным и с прекрасным вкусом, доказательством тому могли служить антикварные карманные часы, которые хранились у Майка дома, на сей раз ему не удалось подобрать ничего по-настоящему достойного главным образом, потому что Майка вдруг взяла сомнение. Что, черт побери, он делает? Будет ли Лаура рада подарку? И что она может подумать о его поступке? Да и вообще неизвестно, нравятся ли ей аметисты, рубины и сапфиры, — Заходите еще, мистер Маккензи, — сказал Боннер, открывая ему дверь, — а то вы нас совсем забыли. В результате он остался без рубашек и без подарка. Выстрел пушки в час пополудни застал его на Принцесс-стрит. Проголодаться по-настоящему Майк еще не успел, а до Национальной галереи было рукой подать, поэтому он решил зайти. — Почему? Он и сам не мог бы ответить на этот вопрос, поскольку в голове у него все еще царил хаос. Майк помнил, что в галерее выставлено несколько неплохих картин, не признать этого он не мог, однако в целом экспозиция всегда казалась ему слишком помпезной и скучной. И все же что-то словно тянуло его туда. Казалось, сами картины зовут его, говоря Искусство тебе поможет, поспеши же. В последние несколько дней Майк много размышлял о том, что говорил об искусстве профессор Гиссинг. Он назвал его Средством помещения капитала. И Майк задумался о том, какая часть произведения искусства хранится сейчас в банковских сейфах и частных коллекциях. Можно ли сравнить прекрасные картины, которые никто не видел, с непрочитанными книгами, с никем не сыгранной музыкой? Насколько это важно, то, что целое поколение может так и не насладиться шедеврами живописи, которые еще долго будут ждать своего часа, а он сам. Не поступает ли он точно так же? Посещая музеи в небольших городках, Майк частенько ловил себя на мысли, что полотна, которые висят у него дома, гораздо лучше тех, которые выставлены здесь для всеобщего обозрения. Обозначает ли это, что его квартира своего рода закрытая картинная галерея, куда нет доступа посторонним? «Спасти произведение искусства из заточения», — говорил профессор, — И он, безусловно, имел в виду вовсе не музеи и публичные галереи, а домашние сейфы и банковские хранилища, вестибюли и залы заседаний крупных корпораций, куда подлинные любители искусства не попадают почти никогда. Тот же Первый Каледонский скупил произведения живописи на десятки миллионов. Причем в его коллекции были не только признанные мастера, ну, ранний Бекон, к примеру, но и лучшие картины молодых талантов приобретенные по рекомендации штатного искусствоведа на дипломных выставках в художественных училищах по всему Соединенному Королевству. У большинства крупных фирм Эдинбурга тоже имелось собственное собрание картин, которые никогда и нигде не выставлялись. Лишь в исключительных случаях картина того или иного художника могла попасть на аукцион, по большей же части корпоративные покупатели вели себя словно собаки на сене. Несколько раз Майк задумывался, что будет, если он подаст пример, откроет собственную галерею и разместит в ней свою коллекцию. Быть может, подобный шаг убедит поступить также и других крупных коллекционеров? С первым, к он мог бы договориться сам, возможно, кстати, именно поэтому многие привели его в национальную галерею. Со всех точек зрения, это было самое подходящее место, чтобы все как следует обдумать. Но столкнуться здесь. С Чипом Кэллоуэем Майк не ожидал. Больше того, обернувшись через плечо, он увидел, что гангстер направляется к нему. Чип приятно улыбался, но взгляд его был жестким и пристальным. — Ты что, следишь за мной, что ли? — проворчал бандит вместо приветствия. — Никогда бы не подумал, что ты тоже любишь картины, — ответил Майк. — Ничего другого ему просто не пришло в голову. — У нас свободная сторона, разве нет? — огрызнулся Чип. Майк поморщился. — Извини, я не то хотел сказать. Кстати, я Майк Маккензи. Двое мужчин обменялись рукопожатиями. — Чарли Кэллоуэй. — Но чаще тебя называют просто Чип. — Значит, ты знаешь, кто я такой? Кэллоуэй ненадолго задумался, а потом кивнул. — Тогда в вечерней звезде твои друзья испугались. Ты один сумел выдержать мой взгляд. — А когда ты оттуда уезжал, ты сделал вид, будто стреляешь в меня, помнишь? Кэллоуэй через силу улыбнулся. Это ведь не то что по-настоящему, правда? Майк кивнул. Так что привело вас сюда, мистер Кэллоуэ? Чип пожал плечами. Я просто проходил мимо, и вдруг вспомнил каталог, который лежал у вас на столе ну, в первую нашу встречу. Ты, стал быть, разбираешься в картинах, Майк? Стараюсь. Тогда скажи. Кэллоуи отступил на шаг назад и, сунув руки в карман, кивком указал на картину на ближайшей стене. «Вон та штука. Мужик верхом на лошади. Ничего нарисовано, похоже. Сколько она может стоить?» «Вряд ли эта картина когда-нибудь будет продана», — покачал головой Майк. «Но теоретически пару миллионов». «Ничего себе!» — Кэллоуи перешел к другой картине. «А это? Это Рембрандт. Несколько десятков миллионов, я думаю». «Десятков?» Майк огляделся по сторонам. Двое смотрителей в ливреях уже начали посматривать в их сторону. Он улыбнулся им как можно добродушнее и двинулся прочь. Чип еще пару секунд разглядывал рембрандтовский автопортрет, потом поспешил догнать Майка. «Цена в данном случае не главная». Услышал Майк свой собственный голос и тут же поймал себя на мысли, что лишь частично верит в то, что говорит. «Не главное?» «Да. На что ты предпочел бы смотреть? На произведение искусства или на заключенные в красивую рамку купюры?» Келлоуэй вынул из кармана одну руку и потер подбородок. «Знаешь, что я тебе скажу, Майк? Десять лимонов провисели бы на этой стенке очень недолго». Оба рассмеялись, и Келлоуэй провел рукой по макушке. Вторая его рука оставалась в кармане, и Майк... Невольно задался вопросом, что у него там, пистолет, нож. Может, Чип Кэллоуэй пришел сюда вовсе не для того, чтобы любоваться картинами? «Что ж в таком случае главное?» — спросил Чип. «Деньги, конечно, играют важную роль». Вынужден был признать Майк, бросая взгляд на часы. «Слушай, здесь внизу есть буфет. Как насчет того, чтобы выпить по чашечке кофе?» «Кофе я сегодня уже пил», — покачал головой кэлой — А вот от чая не отказался бы. — Ну что ж, идем, Чарли. Зови меня просто, Чип. В буфет нужно было спускаться по винтовой лестнице. По дороге Чип расспрашивал о ценах на картины. Майк отвечал, что он заинтересовался искусством всего пару лет назад и ни в коем случае не может считаться специалистом в данной области. О том, что у него дома есть своя коллекция картин, которую многие считали довольно ценной, он умолчал. Ему не хотелось, чтобы Чип об этом знал. Когда они уже стояли в очереди, Кэллоуи спросил, чем он зарабатывает себе на хлеб. «Занимаюсь проектированием программных средств. И сильно там рвут глотки друг к другу. Конкуренция действительно довольно высока, если ты это имеешь в виду». Кэллоуи дернул уголком рта, потом принялся обсуждать с буфетчицей, Какой из имеющихся в наличии сортов чая — лапсанк, зеленый, ганпаудер или оранж-пэку больше похож на настоящий чай? В конце концов оба сели за столик у окна, из которого открывался вид на парк и памятник Скотту. «Никогда не поднимался на вершину памятника?» — спросил Майк. «Мать водила меня туда еще в детстве. Помню, тогда я здорово напугался. Наверное, именно поэтому...» Несколько лет назад я затащил туда Донни Дневлина и пригрозил скинуть вниз. Парень был мне должен. Келлоуи снял крышку с чайника и понюхал. Пахнет странно. Он, тем не менее, все же налил себе чаю. Майк размешивал в чашечке свой капучино, гадая, как реагировать на подобное признание. Бандиту, похоже, и в голову не приходило, что он сказал что-то, выходящее за рамки нормального. Воспоминания о матери... Плавно перешло у него в описание едва несовершенного преступления. Быть может, Чип просто хотел его шокировать? Не исключено, что он вообще все придумал, поскольку монумент Скотту был местом слишком многолюдным, чтобы там можно было безнаказанно проделывать подобные вещи. Правда, Алан Крукшенг намекал, что именно Чип Кэллоуэй когда-то организовал налет на Первый Каледонский, однако Майку от чего то было трудно представить бывшего одноклассника в качестве гения преступного мира. Никто не пытался суда вломиться, — поинтересовался Кэллоуэй, оглядываясь по сторонам. Нет, насколько я знаю. Кэллоуэй поморщился. Все равно картины слишком большие. Куда их спрячешь? Придется арендовать склад или что-то в этом роде. Майк слегка улыбнулся. Но вообще-то картины похищают постоянно. Несколько лет назад двое мужчин, переодетых ремонтными рабочими, вынесли из галереи Бэррла ценный гобелен. «Вот как!» — гангстер, казалось, был приятно удивлен. «Майк слегка откашлялся. А меня ты не помнишь? Мы ведь учились в одном классе. Ты серьезно? Что-то твое лицо мне незнакомо. Ну, ты просто не обращал на меня внимания. Я-то отлично помню, что в школе ты верховодил всей местной шпаной» и даже указывал учителям, что они могут делать, а что нет. Кэллои покачал головой, но слова Майка ему, похоже, польстили. «Ты преувеличиваешь». «Хотя я, конечно, был тем еще сорванцом». Его взгляд устремился куда-то в пространство, и Майк понял, что бандит погрузился в воспоминания. «Единственный экзамен, который я сдал, был по ремеслу», — сказал он. «Мы делали отвертки», — напомнил Майк и ты свою использовал не совсем традиционно. — Да, — согласился Чип, — достаточно было просто показать ее какому-нибудь мальку, чтобы он без вопросов расстался с мелочью. — У тебя хорошая память, Майки. — А как случилось, что ты занялся компьютерами? — Я закончил школу, потом поступил в колледж. — В общем, разошлись наши дорожки. Чип кивнул, потом слегка развел руками. — И вот мы снова встретились после стольких лет, и никто ни на кого не держит зла, так? Кстати, а что случилось с дони Девлиным? Чип прищурился. А тебе-то что? Ничего, просто интересно. Чип ответил не сразу. Он уехал из города. Вообще. Сначала, конечно, вернул мне должок. — А ты видишься еще с кем-то из школьных приятелей? — Нет, — признался Майк. — Пару раз я заходил на страницу «Школьных друзей», Ну, не обнаружил там никого, с кем мне было бы действительно приятно общаться. Похоже, в школе ты был одиноким ковбоем, верно? Майк усмехнулся. Я действительно проводил много времени в библиотеке. Наверное, поэтому я тебя и не помню. В библиотеке я был только один раз, хотел взять крестного отца. Зачем? Если не секрет, для развлечения или для подготовки. Чип снова помрачнел, но лишь на несколько мгновений В следующую секунду он рассмеялся, оценив шутку. Так они сидели и разговаривали спокойно, доброжелательно, и ни один из них не заметил человека, который дважды прошел мимо окна. Это был детектив-инспектор Ренсом.